Четвёртая глава. «Алёна!» – возмущённо вскрикиваю. Сестра пытается расчесать меня и, по всей видимости, лишить остатка волос. С шипением выпутываю массажную расчёску из колтуна на затылке. Начёс не удался. Мне выходить через 15 минут. Как я буду избавляться от похода в домашний салон красоты? «Прости, прости!» – хнычет Алёнка и лезет обниматься. Заваливаемся на белый пушистый ковёр в детской и хохочем. У неё не комната, а настоящий замок принцессы. Всё вокруг розовое и белое. Изголовье кровати вырезано в форме короны. Сама кровать завалена мягкими игрушками. Разнообразных игрушек у неё, конечно, море. Я в своём детстве могла только мечтать о таких. С удовольствием провела с сестрой почти весь день. Мелкую Юльку несколько часов назад Люда увела спать. Алёнка постоянно отгоняла от меня младшую сестру и боролась за единоличное владение моим вниманием. Вроде 10 лет уже, а всё ещё такой ребёнок. Она покрывает мое лицо поцелуями. Я пытаюсь от нее отбиться, уворачиваюсь. Прохожусь по ее ребрам пальцем и начинаю щекотать, отчего ее смех срывается на ультразвук. «Пощади!» – завывает между приступами смеха. «Ты мои три волосинки не пощадила? Мучайся!» Изображаю устрашающий голос и надавливаю на ее бока сильнее. «Щекотно!» – сестра пытается легнуть меня ногой и отползти подальше. «Я знаю!» – не сдаю своей позиции. «Мне легко и весело». Совершенно ни о чём не думаю последние несколько дней. Живу как на курорте, иногда подрабатывая нянькой для своих же сестёр. Я давно не была так счастлива и спокойна. Атмосфера дома отца влияет на меня благоприятно. Мама была права, мне стоило ненадолго вырваться из своей квартиры и сменить обстановку. «Даша, отец внизу готов отвезти тебя в город!» На пороге, привалившись плечом в косяку, стоит Люда. Точно. Я ещё пять минут назад собиралась переодеться. В дверной проём просачивается сонная Юлька и, недолго думая, запрыгивает на нас сверху. «О, свали, мелкая!» — шипит Аленка. «Не смей так разговаривать с сестрой!» — строго говорит Люда и добавляет, наводя на нашу кучу телефон. «Сейчас сфотографирую вас, замрите!» «М-м-м!» Я просто пытаюсь выжить и выбраться из-под этой кучи малы. Это невозможно. Забегаю в ванную на ходу, скидывая домашнюю футболку. Мы с девчонками сегодня рисовали, не очень аккуратно вышло. Пытаюсь пригладить растрепавшиеся волосы. Получается плохо. Ну и ладно. Мне трудно привыкнуть к такой длине. Сама не знаю, зачем подстриглась. Полгода назад они были ещё короче, и к тому же жутко неровные. Самой обрезать косу было плохой идеей. Хотелось снять стресс и что-то изменить в себе. Я даже купила светлую краску для волос, но рука так и не поднялась испортить мой натуральный каштановый оттенок. Ополаскиваю лицо прохладной водой и наношу немного туши на ресницы. По губам прохожусь неярким розовым блеском. В комнате раскрываю чемодан. Вещи разобрать и повесить в шкаф ещё не успела, хотя живу у отца уже пару дней. Просто достаю каждый день свежую майку и натягиваю удобные лосины. Зачем наряжаться, когда вокруг все свои? Сегодня папа вызвался подбросить меня до центра. Выдергиваю белую футболку из кучи одежды, одеваю вчерашние джинсы и натягиваю сверху толстовку. Отца нахожу на кухне. Я готова. Отлично. Хотя одна женщина в этом доме умеет быстро собираться. Возмущенно бурчит он. В машине по привычке сажусь назад и на вопросительный взгляд отца с волнением сжимаю ремень сумки. Я здесь сяду, ладно? Тихо спрашиваю. «Он ведь не заставит меня пересесть вперёд?» «Конечно». Папа задумчиво постукивает по рулю пальцами и давит на газ. Я дёргаюсь, хватаясь за дверную ручку, силюсь улыбнуться. Он настороженно смотрит в зеркало заднего вида, сканирует моё поведение. Спасибо, что ничего не спрашивает, хотя я вижу, ему хочется. До центра добираемся быстро и в полном молчании. Игры с девчонками меня немного утомили. Смотрю в окно, на нанесущееся мимо дома и родные улицы. По сравнению с Германией у нас очень серо. Мало зелени, люди одеваются во всё тёмное, никто не улыбается. Слишком много олиповатых вывесок непонятных магазинов на центральных улицах города. Это отвлекает от старых зданий. Вчера вечером позвонила Машке Ивановой и рассекретила своё пребывание в стране. Звучит смешно, но мне так комфортно в своём коконе одиночества, что совсем не хочется из него выбираться. Сёстры и отец с женой отвлекают меня и вносят разнообразие в будни. Я даже почти не жалею, что приехала не на пару дней, как планировала изначально, а на два месяца. Тоска по Филу грызёт меня изнутри, я каждый день слушаю его аудиосообщение и улыбаюсь. Сколько же разной ерунды он меня записывал. Пишу ему кратко, чем я занимаюсь, не надеясь на скорый ответ. Спасибо, что подвёз. Дёргаю ремень безопасности и отстёгиваюсь. Просто я хотел побыть со своей старшей дочерью наедине, — говорит отец и поворачивается ко мне. Поэтому ты молчал всю дорогу, — улыбаюсь. Посмотри на меня и скажи, что у тебя всё в порядке. Послушно выполняю его просьбу. «У меня всё в порядке», – проговариваю скороговоркой, опуская взгляд на ногти. «А ещё пообещай, что не съедешь от нас через три дня. Девочки рады твоему приезду, и мы с Людой тоже», – мягко произносит он. Скидываю голову и смеюсь. «Не могу такого обещать. Я не думала, что у вас так шумно». Папа закатывает глаза. Он, в отличие от меня, привык к этому детскому саду дома. «Я хотела съездить на старую квартиру, разобрать вещи, подготовить её к просмотру риэлторами». «Хорошо. Скажи, когда решишь, помогу тебе или с работы кого-нибудь отправлю?» «Я сама. Чего там помогать-то?» «Если что-то тяжёлое потребуется выкинуть тоже сама?» «Я вообще удивлён тем, что Елена ещё не продала эту квартиру». Телефон вибрирует, и я смотрю на экран, заправляя волосы за уши. Подъезжаю. Она хотела, чтобы у нас было куда вернуться, но пока мы живём там, отрёшка пустует. Они с Олегом больше не видят смысла её держать. Если решат вернуться, поживут первое время у вас с Людой. Такой у мамы план. Усмехаюсь. Папа в глазах неподдельная паника. Ещё бы. Две жены, бывшие и настоящие под одной крышей. Такое мало кто сможет выдержать. Ага. Чмокаю отца в щёку, выхожу на улицу. Пока. В обратную сторону вызову такси. Накидываю капюшон толстовки на голову. На улице накрапывает мелкий колючий дождь. И бегу в сторону оранжевой вывески кафе. В нашем кафе заказывают у стойки бара. Вежливо говорит молоденькая официантка, добавляя салфеток на стол. Отрываю глаза от картонного меню. «Зачем тогда здесь оно?» Демонстрирую ей несколько бумажных листов. Девчонка мнется, но приветливую улыбку с лица не стирает. «Чтобы вы могли ознакомиться?» «Ладно, как ознакомлюсь, подойду на бар». На самом деле я не планировала ничего заказывать, разве только черный кофе, чтобы не сидеть с пустыми руками. Откладываю меню на стол и кручу головой, разглядывая дизайн кафе. Место для меня новое, хотя в городе, наверное, большинство заведений покажется мне новыми. Даже наш неприметный провинциальный городишко успел разрастись и поменяться за то время, что меня тут не было. Машка опаздывает, что для нее редкость. Обычно подруга впереди планеты всей. Она прилетала ко мне в Германию нечасто. Трудно это сделать, когда у тебя постоянные финансовые проблемы из-за алкоголизма родителей. Насколько я знаю, сейчас она наконец-то с ними не живет, но все равно осталась в родном городе, не смогла далеко уехать, боится, что с ними что-то случится. Дверь на входе открывается, и я по инерции поворачиваю голову туда на рыжих волос, чёрная кожаная куртка и такие же штаны. Как всегда, на шпильках, даже выходной день. «Засимова!» Звонкий голос Машки взбодрит кого угодно. Часть бедных расслабленных посетителей дёрнулась и во все глаза уставилась на мою лучшую подругу. «Иванова, опаздываешь?» Шутливо грожу ей пальцем, и мы обнимаемся. Со своим ростом метр шестьдесят два и в кроссовках я дохожу Машке до подбородка. Она треплет мне волосы и целует в обе щёки. Мы дружим еще со школьных времен, и ближе человека у меня сейчас нет. Она мне как третья сестра. Пробки просто капец. Машка сбрасывает куртку на диванчик и поворачивается ко мне. Мы придирчиво друг друга осматриваем. Фотографиями мы, конечно, обменивались и звонили друг другу по несколько раз в неделю по видео. В ее носу поблескивает серьга, пальцы внизаны тонкими колечками. Я знаю, что на плече у нее теперь есть тату. Ей идет этот бунтарский образ роковухи. «Ты на машине?» – спрашиваю я. ага «Я аккуратно вожу, не переживай», быстро добавляет она, пристально вглядываясь в мое лицо. «Я и не переживаю», пожимая плечами. «Но будь осторожна». «Езжу, как черепаха, честное слово. Муж все время говорит, подай газу, а я торможу», смеется Машка и потом резко замолкает. «Извини, шутить на эту тему еще рано, да?» Киваю. «Сколько бы времени не прошло, всегда будет рано». «Ты как?» Маша трогает меня за руки. От ее веселости не осталось и следа. «Всё нормально, ты же знаешь. Мне можешь не врать. Я и не вру, у меня всё нормально. Не супер, конечно. Просто нормально. Жить можно». «Жить нужно». В конце голос срывается, и я отворачиваюсь к большому панорамному окну, которое выходит на оживлённый проспект. «И всё будет хорошо». Маша обнимает меня и укладывает свою рыжую макушку мне на плечи. «Прости, что не смогла приехать». «Я не обиделась», — шмыгую носом. «Не до этого было». «Антон прилетал?» «Нет, он на бали После Насти мы почти не общаемся», — говорю я. «Беру салфетку и протираю нос. Беру новую прикладываю к глазам. Зря я тушью накрасилась. Так и знала, что рядом с Машкой разревусь». «Я тоже с ним на ножах после той истории», — кивает мне Иванова. «До сих пор не понимаю, зачем он это сделал». «Я тоже». «Ладно, это их отношения. Не удивлюсь, если она его потом простит «М-м-м», — тянет подруга и смотрит куда-то поверх моего плеча. «А ты бы простила Морозова за такое?» Или Фила. Фила бы простила, отвечаю, не задумываясь. Ему бы я вообще все, что угодно простила, кроме одного. Кириллу... На него я вообще ни за что не обижаюсь. Наверное, да, тоже простила бы. Ставлю локти на стол и в задумчивости опускаю на сцепленные ладони подбородок. Спустя время я поняла, что обиды — это глупо. Пустая трата возможного счастливого времени. Сколько может произойти хорошего, а вместо этого люди дуются друг на друга, зачастую за всякой ерунды. Я не говорю сейчас о чём-то глобальном. Когда другой человек предаёт или делает нестерпимо больно. Хотя и это тоже можно стерпеть. Всё в нашем мире относительно. Счастье заменяет другое, большее счастье. Боль вытесняет другая, более сильная боль. «Надеюсь, Настя не простит Зеленского», — зло говорит Маша и откидывается на спинку диванчика. «Это их дело. Вполне вероятно, что она в итоге выйдет за него замуж». «Ну да, любовь — штука сложная». Тебе ли не знать, грустно усмехаюсь я. У каждого свои драмы. Невесело говорит подруга и опускает взгляд на свои руки. На ее пальце сверкает обручальное кольцо. Закажешь мне кофе? Прошу у Маши, а сама встаю и беру сумку. Здесь заказывают у бара. Иванова цокает языком и тоже встает. Она останавливается около кассы и задумчиво рассматривает витрину с пирожными. Машка всегда была сладкоежкой. Не удивлюсь, если к моему приходу на столе будет три разных вида сладостей. Раскакиваю мимо неё дальше по проходу и, спросив направление у официантки, спускаюсь на цокольный этаж к женской комнате. Сделав все свои дела, подхожу к зеркалу и прохожусь рукой по волосам. Глаза неестественно красные. Роюсь в сумке в поисках пудры, но её, конечно, там нет. Не помню, когда последний раз вообще пользовалась пудрой. Зато сейчас она не помешала бы. «Вы мне не поможете?» Из соседней кабинки выходит девушка и, заламывая руки, выжидающий, смотрит на меня. «Привет, дружелюбно улыбаюсь. Чем смогу, помогу?» «У вас нет...» Девушка мнётся и отчаянно краснеет до кончиков каштановых волос. Понимаю её почти сразу, бросая взгляд на стену. В Германии почти в каждом общественном туалете, даже в самых захудалых кафешках, всегда есть автоматы с гигиеническими принадлежностями. Здесь вполне ожидаемо нет таких чудес. Сейчас посмотрю. Лезу обратно в сумку. Обычно у женщин в них чего только нет. И я не исключение. Достаю маленький синий футляр и протягиваю девушке. «Вот...» Она хлопает в ладоши от радости, даже подпрыгивает, чем неожиданно веселит меня, и говорит. «Спасибо! Вы только что спасли мое свидание!» «Не надо благодарности. Можете назвать в честь меня вашу будущую дочь». Мы вместе смеемся, и девушка скрывается в кабинке. Возвращаюсь в зал кафе и замираю на верхней ступеньке. «Этот город настолько чертовски мал!» За соседнем от нашего с Машей столика сидит Кирилл Морозов. Будто почувствовав мой взгляд, он скидывает голову и утыкается холодными айсбергами своих глаз прямо мне в лицо. Тёмные брови Кирилла сходятся на переносице, задумчивый взгляд скользит по моему телу сверху вниз. Физически его ощущаю, так всегда было. Доходит до моих розовых кроссовок и отворачивается, пряча глаза за монитором своего компьютера. На столе перед ним открыт ноутбук и дымится чашка с кофе. Кончики пальцев покалывает, и я тоже хмурюсь. Возобновляю движение, дурацкая вышла заминка. Просто я не ожидал здесь его встретить. Точнее, я вообще надеялась его больше не встречать. Он, как напоминание о не самом приятном прошлом, постоянно теперь будет маячить перед моими глазами. Надо узнать у отца, что за дела их связывают. Сколько я помню, Морозов раньше занимался программированием, а у папы строительно-отделочные бригады. Грязная и пыльная работа, тяжелая, зато весьма денежная. Новостройки в городе растут, как грибы после дождя, со слов отца. У него в подчинении около 10 бригад, и каждый год он набирает новых мастеров. Когда-то папа сам был таким простым разнорабочим, тогда они с моей мамой и развелись. Денег не хватало, работы было много, отца постоянно не было дома. Мама через несколько лет вышла за отчима, успешного лицевого хирурга, а папа встретил Люду и прошел весь карьерный путь с ней бок о бок. Не представляю Морозова в его модных шмотках и с мастерком в руках. Надеюсь, он не подумает, что я опять взялась за старый и преследую его с навязчивой идеей понравиться. Я больше не хочу ему нравиться. Я больше вообще никому не хочу нравиться». Заправляя волосы за уши и сжимая в руках сумку, иду к нашему с Ивановой столику. Машка болтает по телефону, активно жестикулируя руками. «Как это не приедешь сегодня? Я не помню такого разговора!» Слышу обрывки фраз. Когда подхожу к столику, Иванова сбрасывает звонок и раздраженно шипит. «Пошел к черту!» «Проблемы?» «Никогда не выходи замуж, Даша!» Прикрывает глаза подруга и качает головой. «Я не собираюсь, отвечаю честно». «Привет!» «Слышу справа от себя». Змахиваю рукой, не поворачивая головы, и плюхаюсь на диванчик напротив Ивановой. «Что?» Машка делает страшные глаза и стреляет ими в бок. Надеюсь, пока меня не было, она вела себя прилично и не пыталась выгнать Кирилла из заведения. А то она может, знаем. Забей, отмахиваюсь от неё и даже не стараюсь снизить голос. Мы уже виделись. Оглядываю стол. Как я и думала, передо мной стоит морковный торт, а перед подругой шоколадный. Между ними воздушная Павлова. Кофе мой и её тоже здесь. А это кому, кивая на тарелочку с воздушным пирожным. Разделим по-братски. Она у них была одна. Ну ты с тем-то не съезжай. Маша тоже не сильно старается говорить тише. Я ей улыбаюсь и втыкаю вилку в тортик. Обожаю Машу. В доме папы встретились на дне рождения Аленки. Наши сестры дружат, решая объяснить. Отламываю кусочек десерта, но так и оставляю его лежать на блюде. Тянусь к белой чашке с обжигающим кофейным напитком и делаю глоток. Несладкий. «Какая неожиданность!» — говорит Маша и расправляется за считанные секунды со своей порцией. Вот у кого никогда не было проблем с аппетитом. За соседним столиком происходит какая-то возня, и я невольно смотрю туда поверх чашки. Миниатюрная брюнетка, которую я спасла в туалете, приближается к Кириллу. Только сейчас замечаю, что на ней розовый свитер и легкая бирюзовая юбка, на ногах лодочки на каблуках. Она буквально светится от счастья, глядя на Морозова смотрит на него с таким неприкрытым восхищением, и мне становится неловко, что я увидела такой личный для кого-то взгляд. Она будто никого, кроме него, не замечает. Это явно не первое их свидание, вдруг понимаю я. Морозов поглощен каким-то файлом в ноутбуке и не сразу замечает приближение девушки. Она проходит мимо нас так стремительно, что задевает бедром пустой стул. Он с грохотом падает на кафельный пол. Машка морщится от резкого звука. «Простите!» — всплескивает руками девица и замечает меня виновато улыбается. «Пожалуйста!» Морозов встает со своего места, поднимает стул, кивает мне и Машке. Его непослушные волосы опять растрепались и спадают на лоб длинными прядями. Девица пользуется моментом, виснет на своем парне и обвивает его шею руками. Он подхватывает девушку и тепло улыбается, глядя на нее. Их губы соединяются в невинном приветственном поцелуе, и я понимаю, что хватит на них пялиться. У Машки звонит телефон. Она раздраженно бросает взгляд на экран и, изменившись в лице, сбрасывает вызов. Извиняется и уходит в сторону туалета, звонко цокая шпильками по полу. Отворачиваясь обратно к окну, прислушиваюсь к себе. Ничего. Ноль. Внутри всё такая же истлевшая пустота. Умерло всё. Эмоции исчезли. Семь лет болезненных всепоглощающих чувств, которые сводили с ума и держали на крючке не меня одну, ушли. Разве такое возможно? Чтобы то, что я чувствовала к Морозову раньше, ушло навсегда. Если бы мне кто-то об этом сказал три с половиной года назад, я ни за что не поверила бы, так мне было больно. Дышать невозможно. На груди как будто лежал целый материк. Австралия не меньше. Что не вздох, то мука. В голове творилась такая каша. Мне казалось, я сходила с ума. Я так любила. Господи, как я его любила. Бросаю еще один взгляд через плечо на парочку, чтобы удостовериться. Проверить еще раз. Вдруг показалось. Но нет. Пусто. Вздыхаю и улыбаюсь сама себе. Я смогла. Правда смогла. Кто бы мог подумать. Пью несладкий кофе мелкими глотками. Наблюдаю, как по проспекту едут, стоят в пробках, пропускают людей на светофоре автомобиля. Пешеходы, как муравьи в муравейнике, спешат по своим делам, смеются и улыбаются дети. Жизнь, она такая разная, где-то теряем, где-то находим. Любовь тоже разная, взаимная и нет, сильная и не очень, единственная и всеобщая, самая большая и совсем маленькая. Кирилл Морозов больше не любовь всей моей жизни, больше нет.